Просто не могли они в этот день увидеть то, что оставила огнеметная струя. Завтра пойдем, сказал старшина. Завтра сил у меня еще хватит. Ах, Яновна, Яновна, опоздать бы тебе к дыре той. Значит, через терраспольские ворота они в крепость входят. Через терраспольские, а что? Так, для сведения. Старшина помолчал, искоса поглядывая на миру, потом подошел, взял за руку, потянул к скамье.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 Ты не обижай ее, Николай. Плужникова знобило, он кутался в шинель и зевал. Не понимаю. Не обижай, строго повторил старшина. Она маленькая еще.